Глава вторая. «Яна Карловна, к вам посетитель», — заглянула в кабинет директора секретарша Виктория. «Ой, я сегодня уже закончила прием. Мне надо идти пораньше». «Я не пациент», — выглянул из-за плеча Вики мужчина. «Я по делу». «Ой, Виталий Николаевич, проходите, пожалуйста». «Чего это ты так официально?» «Это я с перепугу. Викуся, принеси нам кофейку», — попросила Яна. «Сейчас делаем». Секретарша упорхнула, оценивающим взглядом, окинув посетителя. Виталий Николаевич посмотрел на свой помятый плащ и залоснившиеся джинсы, затем аккуратно, боясь нарушить царящий в кабинете порядок, уселся в кресло. «Здесь стерильно, прямо как в операционной», — произнес он. «Потому что милые, хорошие девушки все время убирают в кабинете доброго и отзывчивой начальницы», — пояснила Яна. «Каким ветром к нам? Неужели все-таки зубы полечить?» «Нет, Яна, у меня хорошие зубы. Не дождешься. «Это потому, что они у тебя вставные, товарищ майор. Ведь вас же учат ловить пули зубами». Виталий Николаевич от удивления даже привстал с кресла. «Да шучу я, шучу». «Шутница». Лебедев вытер пот со лба. В это время в кабинет впорхнула Вика с подносом. «Кофе, сахар, молоко, шоколадные конфеты. На любой вкус. Угощайтесь, пожалуйста. Я могу помешать вам». 말씀, промурлыкала она. «Чем помешать?» — не понял Виталий Николаевич. «Ложечкой, конечно!» — кокетливо улыбнулась Вика. «А!», -а — покраснел следователь. «Нет, я сам». «Как скажете. А вы не хотите снять плащ?» «Нет, а зачем?» — поежился следователь. «Возможно, он мешает». «А я вам не мешаю?» — искренне поинтересовалась Цветкова. «А то, может, я пойду?» «Нет, я к тебе». Лебедев даже испугался, что Яна оставит его с Викторией наедине. «Но если что...» — напомнила секретарша, лаская майора полиции взглядом. «Мы тебя позовем, заверила ее Яна. Вика, тяжело вздохнув, закрыла за собой дверь. Виталий Николаевич посмотрел на Яну, словно извиняясь. «Ты же знаешь, что я в вынужденном отпуске!» — начал он. «Конечно! Как такое забыть?» — тряхнула конским хвостом Яна вспоминая бессонную ночь в больнице, куда Виталий Николаевич поступил с огнестрельным и ножевыми ранениями. Его прооперировали, потом он долго лежал в реанимации. «Да ладно! Какое там ранение?» — махнул майор рукой. «Так!» — вскользь прошло. «Как же!» — округлило глаза Цветкова. «Про тебя даже в новостях говорили. Русский Рэмбо! Сражался в одиночку с целой бандой!» «С тремя негодяями!» — поправил Виталий Николаевич. «Три человека против одного!» — гречилась Цветкова. «Просто Супермен! Откуда только что и взялось?» Она окинула взглядом вроде как не очень мощную, совсем не атлетическую фигуру следователя. И ее взгляд очень отличался от взгляда, которым одаривала майора минутой ранее Виктория. «Нет! Главный один бандит тебя ранил ножом, а ты продолжил драться! Второй выстрелил, но и это тебя не остановило, и ты его вырубил!» «Ты не Рэмбо. Ты — Терминатор!» «И она, ты меня смущаешь». «Как я за тебя переживала! Думала, неужели никто мне больше не скажет в трубку?» «Светкова, когда ты звонишь, у меня давление повышается и мороз по коже идет». «Я ведь только гадости от тебя жду!» «Ну и что ты приготовила мне на этот раз?» «Пуля-то у тебя вскользь прошла. Ребра только повредила, но это же боль какая!» «А вот нож задел легкая. Хорошо, что его удалось сохранить». «Так ты почему опять заговорил об этом? У тебя какие-то осложнения?» Испугалась Яна. «Нет. Сколько можно уже лечиться? Сначала в больнице, потом в военном госпитале, да еще двадцать дней в санатории», — пожаловался майор. «Так это же хорошо», — не согласилась Цветкова. «Со здоровьем не шутят». «Да я пух от лечения. Извини, конечно, но у меня попа от уколов болит. Словно говорит, мне уже и витамины не в радость». Яна вытаращила на следователя глаза. «Серьезно? Так и говорит?» Задумалась она. «И давно ты разговариваешь со своей задницей? Ты не помнишь, вообще у тебя часто травмы головы были? Кстати, пирожок хочешь? Меня Агриппина Павловна забрасывает пирогами, словно снарядами, и все жалуется, что не в коня корм. Но я не могу их поглощать с такой же скоростью, с которой она их печет». «От пирожков Агриппины Павловны никогда не откажусь. Мне даже все равно, с какой они начинкой. Ее тесто — поэма». Потер руки Виталий Николаевич в предвкушении удовольствия. Яна вынула из шкафа и положила на стол объемный пакет с пирожками. «Вот, налетай. Продолговатые с ливером, круглые с вишней или клубникой, как повезет. «Я прямо сейчас попробую». Не удержался следователь. «До дома терпеть не буду». «Ешь на здоровье». Яна пригубила кофе и закашлялась. В кабинет без вызова плыла Виктория не отрывая взгляд от Лебедева. Казалось, еще немного, и она прожжет в следователи дыру. В облике секретарши произошли разительные перемены. Во-первых, на ее лице обозначились ярко-красные губы, словно две сочные пиявки, а вырез на блузке стал заметно глубже, эдак на две пуговицы сразу. «Как вам кофеек? Может, добавку? Тортик? Я могу сгонять в магазин», — предложила Виктория, и ее рука легла на плечо Виталия Николаевича. Тот вздрогнул. Господи, да что же вы такой напряженный, хотите массаж? Нет, подавился пирожком следователь, и Виктория принялась то ли стучать ему по спине, то ли гладить. Мы не договорили, сказал он, стараясь не смотреть на Викторию. Я у себя, если что, правильно поняла его слова Виктория и не спеша удалилась, покачивая бедрами. Да, протянула Цветкова, задумчиво глядя вслед секретарши. «Вот так работаешь с человеком много лет бок о бок и даже не догадываешься о его скрытых желаниях. И похоже, что эти желания в ней пробудил ты, наш мачо». «Честное слово, не хотел», — перекрестился пирожком следователь. «Не знаю, не знаю, что ты там делал с Викторией в приемной», — прищурилась Яна. «Мачо». «Ты уж определись, кто я, Рэмбо, Терминатор или мачо», — передразнил ее Виталий Николаевич. «Ты супер-мужчина», — рассмеялась Яна. «Так что с твоим ранением?» «Да, скорее не с ранением, а с затянувшимся отпуском. Я тупел от безделья, и начальник ни в какую. Отдыхай еще месяц, и все». «Так что ты от меня-то хочешь?» Не понимала Яна. «Чтобы я тебя на этот месяц чем-то заняла? Впервые ты не ругаешься, что я во что-то ввязалась, а даже сожалеешь, что все тихо и спокойно? Ну, извини, в данный момент я не прохожу ни свидетелем, ни подозреваемой, ни по одному делу. Криминальная невезуха отвернулась от меня». Вздохнула Яна, разворачивая обертку и отправляя шоколадный трюфель в рот. «Я не это имел в виду», — сказал Виталий Николаевич. «Очень хорошо, что то ни во что не вляпалось. Я сам нашел, чем заняться». «Это интересно», — облизала губы от шоколада Яна. «Обратился ко мне один очень хороший знакомый с просьбой. Ты его не знаешь. Так вот, у него есть друг Иван Капустин, и он постоянно попадает в какие-то нелепые ситуации передряги». «Когда мне его так представляли, так я сразу же о тебе и подумал». «Только не говори, что решил нас познакомить. Если следуя твоей нездоровой логике, мы так похожи», — сказала Яна. «Я даже не думал ничего подобного», — честно признался Виталий. «Я совсем не об этом хотел сказать. Это очень богатый человек, уникальный в своем роде». «В чем же его уникальность?» — вполне искренне заинтересовалась Яна. «Профессор, лауреат всех известных и неизвестных премий». Член корреспонденты. Бестолково стал объяснять следователь и взмахнул руками, словно хотел обнять всю вселенную разом. Царь! ахнула Яна. Хватит юродствовать. Он это агроном, селекционер. Ну, в общем, очень умный. Кто бы сомневался? Все ботаники очень умные. Пожала плечами Яна. Ты не понимаешь. Этот человек гений. Он лучший винодел в России. Лично исследует химический состав почвы, наличие вредителей, что-то там еще Прошел сотни километров своими ноженьками по нашей необъятной родине В поисках земель, годных для выращивания виноградников Обследовал не только почву, но и воздух Устанавливал приборы, улавливающие энергию Солнца на квадратный метр почвы Короче, он один заменяет целую группу ученых и представляет собой целую лабораторию «Это человек, который к любой проблеме подходит комплексно и имеет потрясающий профессиональный опыт и научное чутье. «Ну хорошо, ты меня убедил, что он гений. Дальше-то что?» Не понимала Яна. «Так вот, мой знакомый обратился ко мне, чтобы я поработал телохранителем у этого агронома. Мало того, что наконец-таки работа, так он еще и платит огромные деньги. Вернее, Виталий Николаевич задумался, словно вспоминая что-то». Он их не просто платит, он ими ссорит направо и налево. И они у него все не кончаются и не кончаются, да и не кончатся никогда. Такие отчисления идут со всего мира. Вот один из случаев. В Аргентине стали погибать королевские виноградники. Из собранного на них урожая получали элитные вина, на стол президенту страны и на экспорт. Чего только они не делали, все было бесполезно. И вот за большие деньги вызвали Ивана Сергеевича Капустина. Так он на государственном уровне категорично заявил, что виноградники гибли в результате изменения климата, и единственное, что он смог сделать, так это сохранить несколько лос и пересадить их в другое место. Перед этим он неделю колесил по стране и искал место с благоприятным климатом. В конечном итоге королевский сорт винограда был спасен. «У меня уже голова болит», — нахмурилась Яна. «А еще я резко захотела выпить именно вина. Причем уже все равно». «Розового или красного, или белого?» «Ты меня замочил рассказами о виноградниках и этом виноте «Чего?» — не понял Виталий Николаевич. «Ну, если есть шоколадье, то я подумала, что есть и виноте ответила Цветкова. «Давай лучше называть его виноделом. Так как-то привычнее», — не согласился с ней следователь. «Бу-бу-бу. Так я пошла?» — спросила Яна. «Я уже заканчиваю. В последнее время Ивану Капустину несколько раз угрожали» поэтому мой знакомый обратился ко мне с просьбой, чтобы я охранял Капустина. «А что, правоохранительные органы, находящиеся не на больничном, не могут официально обеспечить этого гения?» — спросила Цветкова, косясь на часы. Иван Сергеевич такой жизнерадостный и несерьезный человек, что не обратил внимания на эти угрозы и не сохранил ни одну улику. Письма выбрасывал, послание стирал. А обмолвился об этом просто в разговоре с моим другом. «Высшая степень безалаберности» прокомментировала Яна. «Жизнерадостный, говоришь? Так он и умрет жизнерадостно». «Типун тебе на язык. Для этого я с Иваном и буду находиться, чтобы его не убили». «А почему ты здесь?» спросила Яна. «Может, в это время твоего винодела того? Уже пришили?» «Типун тебе!» «Хватит мне уже типунов!» оборвала его Цветкова. «Сам, главное, рассказывает и меня же обрывает. Ты же телохранитель!» «Сейчас Иван находится дома, там ему вряд ли что угрожает» пояснил Виталий Николаевич. «А вот предстоящая длительная поездка меня напрягает. В дороге с ним может случиться все, что угодно. И поэтому я обязательно буду сопровождать нашего ценного научного работника в путешествии». «А что за путешествие?» подняла брови Яна. «О, это очень интересное мероприятие. Дело в том, что каждая климатическая зона уникальна, поэтому и существует столько сортов вин. Причем в каждом регионе оно получается свое» даже из одного и того же сорта винограда. Давным-давно, еще в царские времена, французские виноделы подарили нашему царю лозы своего уникального винограда. У нас, в Краснодарском крае, были найдены условия, по климатическим параметрам повторяющие место на юге Франции, где выращивали этот сорт винограда. Уникальный виноградник прижился, и в мире стало два места, где произрастал этот самый лучший, со слов французских виноделов, виноград. А потом у них случилась какая-то трагедия, я точно не знаю какая, и все виноградники погибли. Французы объявили национальной программой возрождение своих уникальных виноградников. Тут-то они и вспомнили, что когда-то сделали шикарный подарок царю Великой России и обратились к России за помощью в восстановлении своего достояния. «Бесплатно?» — спросила Яна. «Почему тебя это интересует?» — удивился Виталий Николаевич. «Я бы сорвала сейчас большой куш». «Припомнила бы им войну двенадцатого года». «А ты алчная, Цветкова. Я даже и не предполагал. Сорт этого винограда, кстати, называется Наполеон». «Вот именно!» Еще больше окрепло в своих материальных помыслах Цветкова. «Как это звучит из их уст? Верните нам Наполеона! Он же наш!» «Кто спорит? Вот ведь хитрецы!» «Они не смогли захватить нашу страну во главе с императором Наполеоном. Так захватили наши земли с сортом винограда Наполеон». Молодцы, ничего не скажешь. А теперь верните нам его назад. И она, мы с Францией дружим, напомнил следователь. Дружба у нас только какая-то односторонняя, прищурилась Яна. Как с нас взять что-то, так, пожалуйста. А как нам, не страли поставить, так нет, санкции. Извините, мы же в НАТО. Мы ваши навеки, но мы в НАТО. Интересные друзья. Ты еще и политизированная такая? Удивился Виталий. Я патриотка пояснила Яна. «В общем, сумму сделки я не знаю, может, это будет подарок России и Франции, но всем участникам этого мероприятия платить будут очень хорошо». «Поздравляю! Когда уезжаешь?» «Надеюсь, тебе не придётся своим телом в буквальном смысле закрывать этого члена-корреспондента. Я не хочу терять блат в правоохранительных органах». «Понятно, я могу тебе еще пригодиться», — усмехнулся Виталий Николаевич. «Представляешь, на передачу «Лос» французской стороне приглашено очень много людей». Там будут и представители посольств двух стран, и знаменитые виноделы со всего мира. Такой VIP-уровень. Странно слышать это от тебя. Скользнула Яна взглядом по мятому плащу Виталия Николаевича. Мне самому странно оказаться в таком обществе, поёжился он, стряхивая невидимую перхоть с плеч. И у Ивана проблемы. Какие у Ивана проблемы? удивилась Яна. Ты говорил, что у него все в шоколаде. Ему по статусу необходимо прибыть на это мероприятие с супругой. Это не обязательное условие, конечно, но желательно. И что? И ничего. Развел руками Виталий. Иван не женат, и вот тут я и подумал. Можешь больше не продолжать. Оборвала его Яна. Сразу нет. Ты с ума сошел, что ли? Яна, я тебя никогда ни о чем не просил. И с учетом того, что ты для меня сделал, я, естественно, не смогу отказать. Очень подло с твоей стороны напоминать об этом. Побагровила Цветкова. Яночка, ну послушай меня взмолился Виталий Николаевич. «Ты никогда меня так не называл. Все цветково, да Цветкова. Не пугай меня. Ты точно хорошо себя чувствуешь? Столько ранений. Они, наверное, не проходят даром». Еще скажи, что я стал старым и сентиментальным», хмыкнул следователь. «Просто пойми, без тебя мы пропадем. Ты нам нужна». «Нам?» переспросила Яна. Но Лебедев будто не слышал ее, продолжая уговаривать. «Во-первых, ты сама отдохнешь. Там море, прекрасный климат». «Ты когда отдыхала в последний раз?» «Вот именно, даже не помнишь». «А тут совместишь приятное с полезным». «Во-вторых, мне нужен твой совет. Я никогда в таком обществе не вращался. Мне с тобой будет спокойнее», — пояснил Виталий Николаевич. «Давно ли ты стал таким щепетильным? И чтобы тебя так волновало общественное мнение, сегодня для меня просто вечер откровений», — хлопнула в ладоши Яна, звякнув золотыми браслетами. «По статусу Ивану положено прибыть с женой. Ты сыграешь ее роль». Невинно хлопал ресницами майор. «А ты будешь нашим сыном?» — уточнила Цветкова. но почему сыном?» — смутился Виталий Николаевич. «Я друг семьи или этот...» «Кто?» «Тоже учёный из России». «Точно, профессор кафедры животноводчества», — кивнула Цветкова. «С кем ты в основном по жизни имеешь дело?» «Правильно, с преступниками-негодяями, которые совершили преступление и затаились». «Конечно! А кто захочет признаться в содеянном мерзком поступке?» Кража, убийство. За это же в тюрьму. Никто не хочет ограничения своей физической свободы, даже если в мыслях они уже давно приступили все законы и свободы. А потом хорошо грабить и насиловать обычных людей, лохов, так сказать. А тут тебя вырвут из этого благодатного общества и посадят к таким же волкам, где этих овец будет уже не найти. И вот тут на передний план выходят такие люди-герои, как ты. Кто должен найти этих преступников, которые часто не глупые люди? найти улики, доказывающие их преступления, и изолировать их. «Ты герой, Виталик. И как ты можешь стесняться какого-то светского общества, находясь в этом дерьме, которое люди делают своими руками? И в то же время ты и есть истинный герой, дающий этим людям жировать в свое удовольствие. Иначе их давно бы обокрали, а ты и лишили жизни. Поэтому ты должен ходить там с высоко поднятой головой и знать себе цену», — высказалась Цветкова. «Теперь уже настала очередь удивляться майору». «Спасибо за столь высокую оценку моего будничного труда. Тебе с трибуны бы речи толкать». «Но ты поняла, что мне Ивану от тебя нужно». «Ты еще посмотри на меня так жалостливо, как котик в мультике», — фыркнула Яна, рассмеявшись. «Я не смотрю мультики про котиков», — смутился Виталий Николаевич. «Я по-дружески». «Да я поняла уже. Но я даже не знаю твоего чудо Ивана. Как я могу представиться его супругой?» — сложила губки бантиком Цветкова. «Яна, но это же понарошку. Какая тебе разница?» «Как это какая разница?» — возмутилась Яна. «Может, я даже фиктивно не хочу быть рядом с неприятным человеком. Не дай бог слухи пойдут». «Да он профессор, очень достойная партия. Слухи пойдут исключительно положительные», — заверил ее следователь. Яна обреченно махнула рукой и согласилась.